Алекс Слоботчиков. Заморская Русь. Роман. Москва. 1998 год. Алекс Васильевич Слоботчиков родился в 1950 году в городе Первоуральске Свердловской области. В 1981 году закончил филологический факультет Казахского государственного университета член Союза писателей России с 1993 года, автор трёх книг, рассказов и повестей. В настоящее время живёт на берегу Байкала в деревне Шумиха, Иркутская область. Глава 1. Орконоствы стрелы. От Чухонских болот до огнедышащих гор Камчатки. По кровам при чистой заступнице текло не худшее на Руси время. На западе менялись обусурманенные цари и царицы. На востоке, на нерчинских рудниках, гремели кандалами русские государи-самозванцы. По подворьям и монастырям доживали век старики, исходившие всю Сибирь. По трактирам чудно баяли о заморских землях на самом краю белого света где вьёт гнездо алканост, птица заревая, рассветная. Зачарованные теми сказами даже старцы, приготовившиеся к христианской кончине, сбывали за бесценок гробы, брели встречь солнцу. Сквозь таёжные дебри пробивались к востоку мужики, мостили своими костями дорогу в Новую Русь. Инарождалась из поколения, которому выпала доля дохлебать выраженную гущу на пиру своих предков. Всем пожаром наперекор рос и ширился Тобольск, облаком крыш и куполов сползая с горы, поглощая ближайшие селения. Покосившаяся сторожевая башня, полузасыпанный ров Несколько старых домов с нагороднями. Бердыши и пищали по чуланам еще напоминали о лихих временах, о слободе, жившей особняком от города и посада. Но давно уже слободские казаки не несут караулов, многие переписались в податные сибирские сословия. Никольская приходская церковь, мощеная площадь вокруг дома лучших мужиков — приказчика, судного дьяка, высокие пятистенки с каменными и венцовыми подклетами, с резными въездами в жилу. В доме пахотного староста Александра Петровича Слободчикова всю ночь горела лучина. Старшая из снов его рожала в чистой баньке. Июльской ночью ни ко времени и ни к добру кричали петухи. На Афанасия Афонского играл блистая месяц. К рассвету, когда... Мрак становился гуще полуночного, чиркнуло по небу звезда и летела, не угасай до самой земли. И тут филансата разрешилась запищавшим младенцем. Бабка Пывитуха охнула, хмыкнула, показывая измученной роженице сына. Посмотри, кого родила. Ноги что складной аршин, как только тебе нутро не вывернуло варнак. В доме за скоблёным столом против дверей сидели двое: седоборотый хозяин и сват его Иван Трофимович Чакулов. Под образами хозяйка Дарья Петровна бормотала, молясь. В непоясненных рубахах из горницы вышли хозяйские сыновья, Кирилл с Семёном, зевая, перекрестились, молча взглянули на отца и сели на лавку. Зашептел, упав в сутинный уголёк, приглушённо протопкли черти в синях, распахнулась тяжёлая дверь. Предрассветный дух скокнул через порог, калыхнулось пламя над резной чашей. В избуг летела белолицая жена Кирилла Насти. Неприлично громко крикнула: "С внуком вас, деды, и вас". Лизья с племянничком и грива поклонилась Кириллу с Семёном. Зарья Петровна радостно сткнулась с лбом о пол, ещё раз перекрестилась, резко вскочила на ноги, швыкнула наголосистую молодоху, забормотала блестя глазами: "Слава богу, близко уже. Заря, зорюшка, раны зашьёт, кровь запечёт". Александр Петрович облегчённо вздохнул, хлопнул натруженной ладонью по колену: "Слава тебе, Господи". Поднялся, трижды крестясь и кланяясь на образе Лествинцу сеттил страженицы. Ему служивому Бог дал одну ночь за то, какую третьего сына рожает. Внести возле печи, притоптывая ногами предвкушение праздника, вдруг прыснула в кисельный рукав. Внук то не в корень пошёл, блеснула озорными глазами: "В тебя, Иван, трёсимчи. Нас вид будет всё никак вылезти не мог. Так его кормить, только хлеб переводить". На Ангерстане-то и сиганет урман. Тобольского полка отставной солдат приосанился, мол, без нас, служивых, тоже никак нельзя. Александр Петрович даже не спросил, на какую примету намекает снаха. Слава Богу, внуки родятся и родятся скоро. Пристраивать придется. Кряхтя слезла с печи дряхлеющая старуха, мать хозяина Матрена. Обвела выцветшими глазами собравшихся, чего шумят. «С правнуком тебя, матушка!» — взяла ее под руку Александр Петрович. «Это у кого же родился-то?» — дребезжащим голосом спросила она.